Глава 20. 18 марта. 18 часов 27 минут по центрально-европейскому времени. Прага, Чешская Республика. Быстрее, поторопила Эрин, чувствуя дым, поднимающийся с нижних этажей. Она опустилась на колени рядом с Джорданом и Элизабет, примерно в центре между тремя алхимическими символами: Aqua, Arbor и Sangvis. Несколько мгновений назад, еще прежде чем вой беспощадных волков стих, рун и христиан выскользнули за дверь и скрылись на лестнице. София осталась сторожить дверь, держа на готове два клинка. У Эрин был свой долг. «Найти то, что сокрыто здесь». Элизабет вонзила кинжал между досками пола и умело вырвала одну, отбросив прочь ловким поворотом запястья. Потом уже просто пальцами вырвала доски по обе стороны от пролома. Движения её были быстрыми, сила, даже уменьшенная пребыванием на нечистой земле, казалась неимоверной. Эрен посветила фонариком в образовавшуюся дыру, но увидела лишь брусья пола, пыль и кресенный помёт. Она отвела луч в сторону. В нём танцевали мириады пылинок. Там ничего нет. На лице Элизабет читалось то же разочарование, которое ощущала Эрин. Что мы упустили? Графиня поднялась на ноги и изучила символы, пытаясь решить эту загадку. Эрин посмотрела на неё снизу вверх и вскочила, когда её пронзила догадка. Вверх. Тот канделябр в доме Джона Ди. Именно туда направлялась энергия этих символов. В потолок. Нам нужно обыскивать не пол, а потолок. Джордан тоже встал и уставился на потолок. Я ничего там не вижу. Эрин тоже не видела, однако ощущала полную уверенность. Вспомните историю доктора Фауста, сказала она, легенду, связанную с этим местом. Согласно ей, он был похищен через потолок, когда его забрал дьявол. Что если истоки этой легенды находятся здесь? Элизабет поглядела вверх. Я вижу слабые очертания квадрата. Хотя сама я этого никогда не видела, но ходили слухи, что у Келли были потайные двери и лестницы по всему дому. Так почему бы и не в потолке? Джордан, казалось, не разделял их уверенности. Если даже там есть какой-нибудь чердак, «Кто знает, так ли это важно?» «Важно», — ответила Элизабет. Она опустилась на одно колено и стала чертить на полу. Вся комната буквально кричит о великой важности символики. Круглая комната, треугольник и этот квадрат сверху. Она начертила в пыли все три указанные фигуры, так что получился символ. «Это обозначение философского камня». Выдохнула графиня. Сердце Эйрин забилось быстрее, и она прищурилась, пытаясь различить очертания этого квадрата. Предполагалось, что философский камень способен обращать свинец в золото и создавать эликсир жизни. Это самый важный элемент в алхимии. Там наверху что-то должно быть. Джордан бросился к столу. «Помогите мне с этим». Не успела Эйрин стронуться с места, Как Элизабет уже оказалась рядом с Джорданом и почти без его помощи вытолкнула стол на середину комнаты. Гренджер сразу же залезла на столешницу и потянулась к потолку, но ей не хватало роста. Потом попытался Джордан, но даже ему не доставало добрых 2 футов, чтобы хотя бы коснуться пальцами потолка. Но по крайней мере, они своими глазами удостоверились в наличии на потолке контура в квадрата. Эйрин повернулась к Джордану. Мне нужно, чтобы ты Её оборвал звон стали о сталь, донёсшийся с нижних этажей. Устроив пожар на нижних этажах, чтобы никто не мог отступить этим путём, враг должно быть попытался пробиться наверх по лестнице, но обнаружил, что там стоят на страже рун и христиан. Но как долго они смогут держать оборону? Ответ пришёл незамедлительно. Полный боли крик. Элизабет Реска повернулась к лесницу, узнав этот голос. Рон. Иди, приказала Эрин, но графиня уже промчалась через всю комнату к двери и скользнула мимо Софии, спеша на помощь Корце. София одной рукой схватилась за ручку двери, второй махнула Эрин и Джордану. "Узнаете, что там?" велела она. Затем вышла из комнаты и захлопнула за собой дверь, оставив смертных одних. "Подними меня", произнесла Эрин почти беззвучно, борясь с парализующей паникой. Джордан подхватил её за талию, и она встала коленями ему на плечи. Слегка пошатываясь, она упёрлась в центр квадрата на потолке, но тот не поддавался. С другой стороны двери доносились крики и рычание. «Быстрее!» — поторопила стоявшая там София. «Я держу тебя», — заверил Джордан Эрин. «Давай». «Я справлюсь». Эрин сделала вдох, чтобы собраться с силами. Рукой оперлась на макушку Джордана и нажала плечом на потолок. Еще одно усилие. С одного угла квадрата посыпались крошки штукатурки и пыль. Он приподнялся на один дюйм. Так это же дверь. Она сместилась поближе к этому краю и снова нажала. Дверца поднялась повыше, настолько, что Эринс смогла вставить в щель свой металлический фонарик, отжать люк и поставить фонарь вертикально между дверцей и краем проёма. Фонарик был длиной в фут. Готово. Она ухватилась за край отверстия и протиснулась в узкую щель. проползая на животе мимо фонарика, служившего подпоркой, и изо всех сил стараясь не сдвинуть его. Оказавшись по ту сторону, женщина повернулась на спину и упёрлась в крышку люка ногой, чтобы поднять его повыше. Не знаю, долго ли я смогу её держать, крикнула она вниз. Я попробую допрыгнуть. Он действительно это сделал, схватившись пальцами за край отверстия, потянулся и выбрался на чердак, оказавшийся рядом с Эрин. При его силе ему было куда проще держать крышку люка, в то время как Эрин отыскала поблизости прочный железный прут, чтобы подпереть эту крышку. Задыхаясь от усилий, Грейнджер наконец смогла взять свой фонарик и при его свете рассмотреть потайной чердак. Всё было покрыто пылью. Со стропил наверху свисали разного рода верёвки и рычаги. Женщина отошла от открытого люка и отвела в сторону пучок канатов, строну в целую лавину пыли. "Должно быть, это какие-то тайные механизмы Келли, при помощи которых он управлял дверями и лестницами. Жаль, что они не действуют", отозвался Джордан. "А то мы могли бы использовать их, чтобы сбежать". Вспомнив об опасности, Эрен вздрогнула и случайно столкнулась с оси зубчатую шестерню. Деталь грохнулась на пол. Лязг громом раскатился по тесному помещению. Эрен прошла дальше. Похоже, чердак был длиной в половину диаметра круглой комнаты внизу. И вскоре луч фонаря высветил некий высокий предмет, стоящий в углу и покрывшийся слоем многолетней грязи и пыли. Его форма не оставляла сомнений. Коллакол, промолвила Эрин. Она смотрела на этот артефакт, на торчащую из него стеклянную трубку и вспоминала рассказ Элизабет о том, как под коллаколом умирали сотни стрегоев, а дым их сущности концентрировался и направлялся через эту трубку. Несколько мгновений Эрин боялась подходить к коллаколу, зная его жуткую историю. Но отбросив предрассудки, она шагнула ближе к грязному стеклу. "Должно быть, Рудольф спрятал его здесь после смерти Джона Ди", предположила она. "И значит, записка императора, оставленная для Елизабет, должна была подсказать ей, как найти эту чёртову штуку. Зачем? Чтобы она могла продолжить начатую Ди работу. Надеюсь, что да", ответила Эрен. Джордан пристально посмотрел на неё. И почему ты на это надеешься? Краем рукава Грейнджер протёрла окошечко в вековой грязи и пыли, покрывавшей колокол. Через него она смогла заглянуть внутрь сквозь толстое зеленоватое стекло. Вот почему. Джордан заглянул ей через плечо. Там под ним целая гора бумаг. Если Рудольф перевёз коллоколо к алджонуди сюда, произнесла Эрин Кевая на стопку. То наверняка присовокупил к этому записки старого алхимика. Как руководство по работе с агрегатом имеет смысл. Джордан провёл руками по поверхности коллокола, ища способ попасть внутрь. Смотри, тут что-то вроде дверцы. Думаю, я смогу открыть её. Он налёг на засовы. И дверь осталась у него в руках. Эрин протянула руки под колыкол, схватила связки бумаг и вытащила их наружу. "Похоже, большинство из них написано на инохианском", заметила она, засовывая бумаги в свой рюкзак, по соседству с чехлом, в котором таилось кровавое Евангелие. "Надеюсь, Элизабет сможет это перевести. Тогда давай выбираться отсюда". Они вместе вернулись к люку и услышали грохот расколотого в щепы дерева. Эйрин и Джордан глянули вниз. Обломки двери были разбросаны по полу. В поле зрения влетела София, ловко развернулась лицом ко входу и вскинула клинки. "Оставайтесь там", крикнула она им, не глядя вверх. Причина этого приказа стала ясна сразу же. Вместе с клубами черного дыма в комнату ворвался огромный зверь. Он низко держал голову с каля зубы, и темная щетина топорщилась у него на шее и спине. Безжалостный волк. Джордан выругался и пнул железный пруд, подпиравший люк. Дверца захлопнулась. Они оказались заперты на чердаке. 18 часов 37 минут. Прижатый на широкой лестничной площадке рун удерживал позицию. Его правая рука бессильно висела вдоль бока. Он не сумел даже заметить клинок, ранивший его. Его блоки и контрудары казались медленными и неуклюжими. Нечистая земля высасывала его силы и придавала сил врагам, и он чувствовал себя ребенком, взявшимся воевать против тренированных солдат. А они словно бы играли с ним. К этому моменту они уже не раз могли убить его, но не сделали этого. Почему? Просто из злобы или по какой-то иной причине. Три стригои стояли вокруг треугольником. Все они были выше его, крепкого телосложения. Их кожу покрывали шрамы и татуировки. Каждый из них был вооружён тяжёлой кривой саблей. С оружием они обращались не слишком умело, но были сильнее и быстрее, чем Рун. То один, то другой кидался вперед, пытаясь порезать ему руки, лицо или грудь. Они могли прикончить его в любой момент, но вместо этого предпочитали играть с ним, как коты с испуганной мышью. Но я не мышь. Он старался отражать их удары, Наблюдал за их действиями и искал уязвимости. Вверх по лестнице струился дым. Где-то там, внизу, сражался христиан. Но Рун потерял его из виду после того, как попытался преследовать безжалостного волка, который проскочил мимо него мгновение назад. Рун слышал, как зверь выбил дверь этажом выше, слышал крик Софии, но по-прежнему не мог вырваться из окружения этой троицы и прийти на помощь другим. По крайней мере, в одиночку. Резкий крик и звон стали подсказали ему, что христиан еще жив. А как же Элизабет? Она явилась к нему на подмогу несколько долгих мгновений назад, слетев по ступеням точно черный сокол, и набросилась на двух противников, включая того стригоя, который ранил руна в правую руку. Графиня и двое ее врагов исчезли в дыму. Жива ли она еще? Отвлекшись на эту мысль, Рун слишком медленно отреагировал на очередной рывок самого крупного из его противников. Его сабля скользнула по ребрам Руна. Второй враг набросился на него со стороны раненой руки. Корца никак не мог. Неожиданно второй нападающий исчез, скрывшись в пелене дыма. Оттуда донёсся булькающий крик. Двое других стригоев подступили ближе. И тут в поле зрения показалась маленькая тёмная фигура, бегущая по ступеням вверх к площадке второго этажа. Элизабет. В руках у неё был широкий меч, с которого капала чёрная кровь. Оружие выглядело нелепо огромным в её изящных руках. Но она держала его легко, как будто не чувствуя веса стали. Большой стрегой метнулся к ней. Его сабля мелькала в воздухе быстрее, чем мог уловить взгляд трона. Но в последний миг Элизабет уклонилась, развернувшись на одной ноге. Сделала круговой взмах мечом и снесла голову нападавшему. Безголовое тело твари покатилось вниз по ступеням позади неё. Рун воспользовался тем, что оставшаяся стрегой отвлёкся на её танец, и кинулся на него, вонзив свой карамбит ему в затылок, и рывком запястье перерезав позвоночник врага. Когда тот безжизненно обмяк, Корцепинком перекинул его труп через перила. Элизабет присоединилась к нему. Обе её руки были окровавлены, лицо тоже забрызгано кровью. Слишком много. прохрипела Анна. Едва справилась. Он поблагодарил её касанием свободной руки. Она сжала его ладонь. Если действовать вместе, мы всё ещё можем пробиться к выходу, предложила графиня. Рон привалился к стене. Кровь текла из доброй сотни порезов на его теле. Если бы он был человеком, то умер бы уже раз 10. Но Корца и так чувствовал себя ужасно слабым. Указав рукой вверх, он выдавил «Эрин и Джордан». «Мы не можем их бросить». Вой безжалостного волка напомнил ему об опасности. Элизабет обняла его за плечи, помогая выпрямиться. «Ты едва стоишь на ногах». С этим он спорить не мог. Спасение остальных приходилось отложить ненадолго. Рун снял с пояса фляжку с вином и осушил её одним долгим глотком. Элизабет молча и терпеливо стояла рядом с ним, охраняя. Он вспомнил давно минувший день, когда они шли через поле, окутанное весенним туманом, очень похожим на этот дым. Тогда она была ещё человеком, а он сингвинистом, не совершившим свой грех. Закрыв глаза, Рун ждал искупления. И оно швырнуло его во времена тяжелейшего его греха. Воспоминания проносились сквозь него, но у него не было сейчас времени на покаяние, и он боролся с ним, зная, что оно с удвоенной силой вернётся к нему после следующего глотка освящённого вина. И всё же обрывки прошлого вспыхивали в его разуме. Запах ромашки в давно разрушенном ныне замке Элизабет Вот блиски огня в этих серебристых глазах. Прикосновение её тёплой нежной кожи, когда он взял её. Её тело, умирающее в его объятиях. Его глупый ужасный выбор. Он вернулся в настоящее, по-прежнему чувствуя на языке вкус её крови, тёплый, солёный и живой. Рон схватился за крест, висящий на шее, и молился сквозь боль, пока этот вкус не исчез. Затем он освободился от поддержки Элизабет и выпрямился, чувствуя в теле новые силы. Её серебристые глаза посмотрели прямо на него, и словно бы сквозь него, в ту ночь полную страсти и боли, разделённых на двоих. Он подался к ней, их губы соприкоснулись. Осок потолка обрушился на лестничный пролёт чуть выше, заставив их отпрянуть друг от друга. Сноп искр взлетел вверх, окружая их, осыпая сатану и волосы Руна. Элизабет сбила их руками. В её глазах вспыхнул гнев, потом решимость. Мы не можем вернуться наверх, по крайней мере, изнутри дома. Твоим друзьям будет лучше, если мы сейчас уйдём отсюда, а потом влезем на крышу снаружи. Корца признал логичность её предложения. Он должен добраться до Эрин, Джордана и Софии, прежде чем это проклятое здание рухнет, став им всем огненной могилой. Рун указал вниз, в вихрь дыма, огня и крови, молясь, чтобы уже не было слишком поздно. Идём.